Глава 50. Внезапно призрак словно столкнулся с невидимой преградой. Она сама опешила. У меня было несколько секунд, чтобы отдышаться, не веря своим глазам. «Это что еще такое?» — спросила она, водя руками. «Кто-то поставил защиту на тебя?» хм, «Ничего, дело поправимо. Потерпи немного». Помогите! закричала я, видя, как тень водит руками в воздухе, словно растекая что-то. Ее пальцы светятся зеленым светом. От ужаса я только и могла сжаться в комочек и орать. Внезапно дверь распахнулась, а я увидела, как в комнату влетела растрепанная мачеха. Что такое? произнесла она, задыхаясь. Я бросила взгляд на тень, но той как не бывало. На руке мачехи светилась печать, похожая на ту, которая была нарисована на стене. Она посмотрела на печать, а потом стерла ее взмахом руки. «Боже, как она вовремя!» «Я на всякий случай поставила себе такую же печать», — заметила мачеха. «Чтобы знать, не приходил ли кто в твою комнату. Как ты уже поняла, драконом веры нет». Я как раз собиралась ненадолго уехать, как вдруг печать засветилась и пришлось гнать карету обратно. «Там тень», — прошептала я, все еще задыхаясь. Только что я разговаривала с тенью. «Так», — выдохнула мачеха, а в комнате зажегся свет. «Рассказывай». Захлебываясь от пережитого ужаса, я рассказывала ей все с самого начала. О том, как проснулась... «О том, что слышала». Мачеха внимательно слушала, а ее брови хмурились. «Понятно», — произнесла она, направляясь к стене, где был нарисован ее защитный знак. «Ну что ж, поздравляю. Твоим мужем играют как пешкой. Ничего не поменялось, за исключением того, что чары теперь направлены не на любовь к фее, а на, назовем это, любовь к тебе». А я-то голову ломала. Почему генерал так упирается? Вот почему он не даст развод. Даже если ты заявишь ему, что беременна от другого. Кто это? Спросила я, видя, как мачеха ведет рукой по печати. Сейчас мне казалось, что она меня не слышит. Нет, ошибки нет. Я все указала правильно. А задаченно заметила мачеха. «Я уже была уверена, что где-то ошиблась в печати, но нет». «Что это значит?» – спросила я шепотом. Честно сказать, меня все еще трясло, и соображала я плохо. «Скажем так, сначала кто-то вселился в тело Фиореллы», – медленно заметила мачеха. «Не знаю, как это случилось. Может, девочка пыталась провести какой-то ритуал?» Ну, мало ли, приворожить и так далее. Сделала она это неумело. И получила в свое тело нечто, что с этого момента взяла над ним контроль. Теперь понятно, почему соседи обратили внимание на изменения поведения феи. И вот почему слуги заметили, что фея перед самым отъездом странно себя вела. Просто кто-то понял, что ему больше ничего не светит, и покинул тело, оставшись в доме. Это многое объясняет. В частности, то, откуда у столь юной девушки такие глубокие познания в магии. Мачеха вздохнула, снова глядя на печать. «Она не тронула меня, потому что на мне стояла защита», прошептала я, вспомнив. «Сейчас мысли немного прояснились». Страх стал отступать. «Ну, разумеется, я поставила ее перед уходом». Заметила мачеха, глядя на меня взглядом. «Ты за кого меня держишь?» «Меня смущает другое. Этот кто-то является моим кровным родственником. И я даже подозреваю, кто это. Я была уверена, что она пропала бесследно». «Вы о сестре?» Спросила я, вспоминая, как Мачиха однажды обмолвилась о своей сестре Сидонии. «Да», — заметила мачеха, — «но я не уверена. Тут нужен Лоренс. «А где он?» — спросила я с тревогой, глядя на мачеху. «Я бы сама хотела это знать. Я собиралась съездить домой, чтобы проверить, там он или нет», — заметила мачеха, сглатывая. «Вот, еще один повод для тревог». «Не хочу думать о том, что он полетел во дворец». Наконец произнесла Мачиха, делая глубокий вдох. «А он может». Она нервно прокручивала кольцо вокруг пальца. «Сидония», — заметила мачеха, глядя на печать. Ее зеленые глаза сощурились. «У нее руки засветились зеленым светом», — прошептала я, вспомнив. «Уверена». Резко спросила Мачиха: «Ты точно не ошиблась? Ничего не перепутала?» «Нет, я ничего не перепутала», – кивнула я. Она пыталась снять защиту, и я увидела зеленый свет. «Это наша родовая магия», – заметила Мачиха. «Значит, сестренка здесь». Она всегда была нетерпеливой и считала себя самой умной. И вот к чему ее это привело. Я не знаю, как она потеряла свое тело и даже знать не хочу. Сначала вселилась в возлюбленную генерала, видя, как ему благоволит король. Потом отравила принца, расчищая твоему дорогому мужу дорогу к трону. Но тут вышла промашечка. Наш дорогой генерал жениться на фее не собирался. Пришлось забеременеть. Но даже это не вынудило его жениться». И тогда она поняла, что ей нужно новое тело. И желательно уже законной жены. Не удивлюсь, если она выбрала тебя исключительно потому, что ты ей приглянулась. К тому же ты аристократка. Она в этом была уверена. «Ты смотри, какая идилия получается. У меня пока все сходится». Мачеха закусила губу. «Ты сможешь мне немного помочь?» произнесла она, глядя на меня. «Что нужно делать?» спросила я. «Я сейчас постараюсь провести ритуал», заметила мачеха, поворачивая перстень вокруг пальца. «Если это она, то она явится. И тогда, быть может, мы с ней поговорим». На лице мачехи появилась улыбка. «Для вас это опасно?» Спросила я с тревогой, глядя на мачеху. Я всегда была сильнее ее. Насмешливо и горделиво заметила Мачиха. Поэтому она прячется от меня по дому. Но сейчас я ее притащу. Помоги мне убрать ковер. Я слетела с кровати, а мы вместе закатали тяжелый пыльный ковер, откатив его к стене. Мачиха вошла в проход Лоренса и вернулась смелом. Закатав манжеты, она принялась что-то рисовать на полу. Что я должна делать? Спросила я, видя, как Мачиха наносит символ за символом. В случае чего сказать Лоренсу о том, как погибла его мама? заметила Мачиха с усмешкой. Может тогда не надо? встревожилась я. Да шучу я! криво усмехнулась Мачиха. Сейчас я дам тебе зелье. Ты должна будешь бросить его в нее, если она появится. Все остальное сделаю я сама. Мачиха обдула пальцы от меловой крошки, а потом расставила свечи. Давненько я не практиковалась, но ради встречи с дорогой сестренкой, почему бы и нет? Спросила Мачиха. Свечи по кругу вспыхнули, когда Мачиха легонько хлопнула в ладоши. Она ушла в комнату Лоренса а потом вручила мне два флакончика. «Почему два?» – спросила я, видя два одинаковых флакона. «На случай, если в первый раз промахнешься», – заметила мачеха, отряхивая юбку от мела. Она взяла кинжал и надрезала руку. Алая капля крови упала в самый центр. «Сидония, сестричка, ты где?» Приторно ласково спросила мачеха, а ее глаза бегали по комнате. «Иди сюда, обними сестричку. Я так по тебе скучала!»